Издательство Эксмо. Сергей Бубновский. Жизнь после травмы или код здоровья. Посвящается моей жене Елене, нашедшей силы и терпение идти со мной бок о бок во второй жизни. Первая часть. Жизнь после травмы. Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над бездною. Так говорил Заратустра. Вместо пролога. Машины и мотоциклы, сосредоточившиеся у отеля Фира Palace для участия в супермарафоне Париж-Барселона-Дакар, зрелище для неподготовленного человека, к коим я причислял себя, потрясающее. Конечно, грузовые машины, благодаря их неестественной мощи, больше остальных притягивают к себе взгляды. Все оттенки радуги можно обнаружить в символиках автокоманд. Среди машин участников амбициозные ярко-красные Ниссаны, не по-детски зелёные Маны, холеные бело-красные Мерседесы, жёлтые по-азиатски хитрые Хино, фиолетовые элегантные Рено, красные Митсубиси, ярко-синие могучие Камазы и Татры. Спортивные грузовики привлекают максимум внимания. Мотоциклы на фоне грузовиков выглядят чудаками-отшельниками. Даже не верится, что эти двухколесные машины со звериным оскалом шин будут преодолевать половиной тысяч километров пустыни Сахара в полуприседе. Видимо, надо быть по натуре отшельником, чтобы решиться на такое. Хотя среди участников достаточно много и тех, кто находится в почтенном для ралли возрасте. Между этими двумя противоречивыми группировками оказались внедорожники. Они, Митсубиси, Ниссаны, Фольксвагины и другие, как бы сглаживают визуальную дисгармонию грузовиков и мотоциклов. Но журналисты и телевизионщики любят эту группу машин больше, так как они и раскручены больше. Ещё бы. Одни имена чего значат? Стефан Петранцель, Хуан Рома, Хироши Масуоко, Йота Клейншмидт, Карлос Суса. Кто гонялся по бездорожью, тот знает. Хотя на долю Чагина и Кабирова тоже много охотников за интервью. Каждый шаг участника Дакара продуман и подготовлен организаторами, поэтому никакой неразберихи, несмотря на огромное число людей, нет. Очень скоро браслетами разного цвета, в зависимости от роли, обзавелись все. Запястья членов боевых экипажей украсили красные полоски. Технические службы – ассистанс, желтые. Журналисты – серые. Это своего рода пропуск в закрытые зоны гонки. Просто и понятно. Как говорится, чужие здесь не ходят. Суперпридирчивый техосмотр заканчивается. Все участники автомарафона облегченно разъезжаются, пугая сиренами прохожих на узких улочках Барселоны. Но последние, тем не менее, машут руками и кричат приветствия на разных языках, в том числе на русском, всем проезжающим машинам. Мы слышим «Привет! Откуда стартуете?» Забавно и весело. Даже не верится, что очень скоро предстоит погрузиться в кошмар пустыни. Между грузовиками проскальзывают, как муравьи, многочисленные мотороллеры. Характерный признак южных городов. Кажется, что они обречены на попадание под колеса громадных машин. «Так нельзя ездить!» — хочется крикнуть мельтешащим тут и там экстремалам. Но умелые ездоки успевают вовремя выскочить из-под колёс, и плотный поток различного по габаритам транспорта продолжает медленное движение по узким улочкам Барселоны. Никто никого не подрезает, не сигналит раздражённо друг другу. Медленно, но без пробок. Ещё одна характерная черта дорожного движения в цивилизованной Европе. Все едут, катятся, идут, и всем хорошо. Однажды удалось побродить по Барселоне. Во всех европейских городах одна и та же картина. Чистота, порядок, благожелательные улыбки, одинаковые магазины, рестораны, телевидение, в том числе и люди. Везде хорошо, но все похоже. Даже памятники. Хотя они, безусловно, разные. Такое ощущение, что всех жителей Европы вывели из одной и той же пробирки. Вспоминаю Россию, войну водителей на дороге, грязь улиц, опустевшие деревни, хмурые лица и готовность к отпору на каждом шагу. Улыбок практически не встретишь. Но мне интересно именно в России. Я умею жить в ней. В Европе нет таких деревень с совершенно потрясающей энергетикой полуразрушенных, но действующих церквей, с дикой какой-то необузданной и всегда красивой природой. Вспоминается вкус козьего молока, налитого мне старушкой в благодарность за совет и консультацию. Поленницы, дров у каждой избы. Семенящие, сагбенные жизнью старушки в накинутых цветных платках, спешащие на службу в церковь. И церковно-разноголосый хор местных девочек и женщин, раздающийся в плохо прибранном, но просторном помещении местного храма. Насупленные алкаши, вечно что-то строящие и ничего не достраивающие. Рассказы рыбаков, послушав которые, хочется и самому сразу найти удочку и сесть на берегу какого-нибудь лесного озерка в надежде выловить хоть какую-нибудь рыбёшку. И несмотря на то, что рыбы в окрестных речушках самая малость, а ловит её целая армия рыбаков. В России жить сложно, но интересно. Она совершенно другая. Она не из пробирки. Она от Бога. А Европе мы не нужны. Мы другие. Это слишком режет глаз. Но они нас все же терпят. Они толерантны ко всем, видишь ли. Начинают привыкать и к нам. Но мы не втискиваемся в их рамки. Мы интересны только самим себе, хотя любим повыпендриваться. И пусть пока они здесь, в Европе, и там, в Америке, учат наших детей в своих Оксфордах и Кембриджах. Эти дети, выучившись, захотят построить что-то свое, а значит, приедут в Россию. Нам нужны грузовики и внедорожники. Это по-русски. Мы построим мощные и везде проходимые машины, лишь бы не строить хорошие дороги. И будем при этом носиться по этим дорогам, обгоняя и подрезая друг друга. Вот такие мысли приходят в голову в чистой, красивой и опрятной Европе. Снова снится или чудится? Где-то у леса спряталось стадо коров. Лёгкий туман расстилается над речкой. Поваленные бурей там и сям деревья создают ландшафт отсутствия цивилизации. Лесные озёрца выглядывают между деревьями, маня к себе тайной бабы-яги. Берёзовый дух и можжевеловый хмель растекаются по земле. Краснеют пятнами мухоморы, и целые поляны земляники блестят своими плотными смачно-зелёными листьями. Среди деревьев топорщатся горбы муравейников. Тишина пьянит, а лесные дороги манят дремучестью и таинственностью. Налево пойдёшь, смерть свою найдёшь, направо богатым будешь. Как в сказке. И хочется проехать по этим дорогам почему-то не на Мерседесе или БМВ, а на УАЗике. Туда, внутрь России, ни на чём больше не проехать.